Achilles strikes back. Энн Лил Маратович встретил меня у лифта. "Успел в самый раз", сказал он, глядя на мой лоб. "Уже идёт жеребьёвка". "Жеребьёвка?" "Да, тебе подбирают халдее для дегустации". "Кто подбирает?" "Они всегда делают это сами, мы не вмешиваемся. У них есть ритуал, довольно красивый. Бумажки с именами, красный цилиндр.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 «Странное место для билета», — сказал я. «Самое подходящее. На дискотеках ведь ставят на кожу разные цветные печати, чтобы не заморачиваться с бумажками. Вот и здесь то же самое. Дают право на бесплатные напитки». «Лиль Маратович», — сказал я, «раз уж вы сами заговорили про напитки, когда мне дадут баблос?» Лиль Маратович поглядел на меня с недоумением, которое, как мне показалось, известно. граничило с презрением. "И полагаешь, что уже готов к служению?" Меня развеселил этот вопрос. "Ну да", подумал я. "Конечно, вампиры просто ещё одна разновидность слуг народа, можно было догадаться". Но вслух я сказал другое. "А почему же нет? Меня сама Жтар Борисовна хотела угостить, просто не нашлось". Энлиль Маратович засмеялся. "Рама", ответил он. Иштар так шучит. Я даже не знаю, как относиться к твоему легкомыслию. В нашем мире не всё так просто, как тебе представляется. А какие сложности? Сейчас узнаешь. У тебя конфеты смерти с тобой? А зачем встрепенулся я? С тобой или нет? Я отрицательно покачал головой. С лица Энлиля Маратовича исчезла улыбка.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 Тва переспросил я. Комаринский мужик, так говорят, если ты не просто вампир, а ещё и настоящий мужчина. Так кто ты? Соплю из пального района я точно быть не хотел. Комаринский мужик, ответил я решительно. Докажи прежде всего себе и всем остальным заодно. Это проще, чем ты думаешь. Чего ты боишься?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 Я чувствовал, что происходит у меня за спиной. Я ощущал очертания коридора, поверхность стен и пола со всеми их неровностями, словно видел их каким-то рыбьим глазом на затылке. Это было головокружительно. Двери зала раскрылись, и в коридоре появились Мардук Семёнович и Локи. По их виду было ясно, произошло что-то неожиданное. Ну, кто? — спросил Энлиль Маратович. «Слушай», — сказал Мордук Семенович, «ваще труба. Они Семнюкова выбрали, замминистра». «Бля», — пробормотал Энлиль Маратович, «вот только этого не хватало. Ну попали». «Что такое?» — спросила я испуганно. «Так», — сказал Энлиль Маратович, «отдавай конфету». «А, ты съел уже?» «Да не бойся, не бойся, шучу».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 В этом случае мне придётся применить насилие, разумеется, в строгих необходимых пределах. "Давай посмотрим", ответил Семнюков, "как это будет выглядеть". Я сделал шаг в его сторону, и он встал в небрежную боксёрскую стойку. Один удар этого кулака мог убить меня на месте, поэтому я решил не рисковать и не подходить к нему слишком близко спереди. Я решил подойти к нему сзади.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 У Энлили Маратовича явно был какой-то особый сорт конфет смерти, командирский. «Будет считаться, — продолжал я, — что вы проиграли, если вы пересечете эту линию. Идет?» «Зачем мне это джентльменское соглашение?» — спросил Семняков. «Для того, чтобы недолго побыть джентльменом». «Интересно, — сказал Семняков вежливо. — Ну что же, попробуем». Я почувствовал, как он сделал шаг назад. «Джентльменом»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 Мы знаем, Рама, что ты видел бездны, сказал за моей спиной голос Энлиле Маратовича. Их тут все видели. Постарайся не сотрясать воздух впустую. Про эту ерунду всем известно, и никакое это не компромат. Так я не привожу эти сведения в качестве компромата, ответил я. Скорее наоборот. Если вы хотите самую грязную, самую страшную, самую стыдную и болезненную тайну этой души, извольте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 Ответом, как и в фильме, было молчание. Маска оказалась неудобной. Она давила на нас. Сняв её, я увидел, что золотой нос расплющен, как от удара молотком. Возможно, Иван Григорьевич не притворялся. Рама, негромко сказал он Бельмаратович. Не надо перебарщивать. Всё хорошо в меру. Повернувшись к сцене, он хлопнул в ладоши и скомандовал: Музыка!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 Не зная, что делать дальше, Анлий Маратович сурово поглядел на меня и сделал мне знак подойти. Я был уверен, что получу выговорочку, но я ошибался. "Очень хорошо", тихо сказал он, хмуря брови. "С этим сучьём только так и можно. Молодец. Напугал их всех до усрачки. Вот что значит молодые мышцы. Я так уже не могу".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 Его соответствие мимике словам было забавным. Поработать королевой бала? спросил я. Раздеваться не надо, ответил Ильмаратович. И цепи с пудлем тоже не будет. Достаточно познакомиться с самыми важными гостями, чтобы они знали тебя лично. Идём, я тебя представлю. И улыбаясь всем как можно шире, они должны быть уверены, что ты холодная, лицемерная Сваллич.